Заключение. Мои дорогие слушатели, мои дорогие друзья, вот и подошла к концу эта книга, которая основана не только на моем опыте, но и на опыте многих управленцев нашей страны. Конечно же, в одну книгу очень сложно вместить все типажи сложных сотрудников, ведь есть еще перфекционисты, творческие, звездные, сотрудники старше вас, саботажники, формалисты, нерезультативные, влюбленные парочки, постоянно отпрашивающиеся, неряхи, Серые кардиналы, неуверенные в себе люди, соглашатели, обиженные на власть, безалаберные и лентяи. Честно, когда я отошел от 45 татуировок и писал эту книгу, я очень старался. И я бы хотел, чтобы и эта книга вам тоже понравилась. Более того, мне бы хотелось написать ее продолжение с разбором всех вышеприведенных категорий. Но решение этого вопроса за вами. Если вы бы хотели прочитать продолжение этой книги, напишите мне на e-mail. Sp собака, батарев.ком через Y, письмо с темой «Хочу еще». Буду рад вашим отзывам и обратной связи. Я благодарю каждого автора, который прислал мне свою историю, даже если она не вошла в книгу. Уже давно уверен и даже точно знаю, для того, чтобы научиться чему-то новому и стать лучше, нужно делиться своим опытом. Это и мир делает лучше, и тебе позволяет освободить внутри себя пространство для новых знаний и нового опыта. Желаю вам никогда не сдаваться в вашем деле по изменению мира и прокладывать свой путь с высоко поднятой головой. И помните, самое главное, лучше быть богатым и счастливым, чем бедным и больным. Только вперед!